Суверенная территория Техас. Город Аламо. 2 2 й год. 2 9 е я т о е число шестого месяца. Суббота. 16-20. Я пил кофе, наливая себе вторую чашку из термоса. Хрупал еще теплое печенье. Предыдущий час прошел непродуктивно для работы, но намного интереснее, чем чистка винтовок. Передо мной так и лежала наполовину собранная Ж три, которую мы взяли в трофеях. Отдельно лежал прицел десятикратник, снятый с нее. Зачем, кстати, такой винтовки десятикратник? Снайперкой она от этого не стала. ч е Трехкратника ы ей за глаза. Зато угол обзора нормальный. Я думал, что все же придется сборку закончить, но потом, когда допью кофе и наберусь духу. А пока лучше по -по потеоретизирую. Зачем ей такой прицел? Нужен ли? А может, все же нужен? Мысли такие тихие, медленные, благостные. Понружно а л е с т н и ц е на второй этаж протопали тяжелые шаги, затем хлопнул а дверь. Кто-то пришел. Затем шаги пробухали по деревянным ступенькам вниз, и раздался стук в дверь черного хода. Кто бы это? Такой увесистый. Отставил кофе, прошел через зал и открыл черный ход. Джо, собственной персоной. Взмокший от жары. На улице палило немилосердно, а я здесь только кондиционером и спасался. Привет, поздоровался он. Занят? Товара разбираю. Проходи. Сделал я приглашающий жест. Джо прошел со мной в мастерскую. Кофе предложил я ему. В магазине тоже была кофеварка и чашки в шкафу. А п и в о есть? Полюбопыстовал т Не знаю, пожал я плечами. Сейчас посмотрю. Открыл маленький холодильник в шкафчике под кофеваркой. Большая бутылка минеральной воды, три бутылки Хофмейстер. Неплохо. Смотри, куда возят из немецких земель. Посмотрел в шкафчике на полках. Стаканов нет, только кофейные чашечки. Зато открывалка есть. с к о в ы р н у л пробку, протянул бутылку Джо. Себе брать не стал. п и в о после кофе нонсенс. Джо отпил, вздохнул с облегчением. Хорошо, жарко сегодня. Здесь всегда жарко, как мне кажется, всегда, кроме трех месяцев дождей, ответил он. Сезон дождей прохладно и очень ветрено, но сегодня особенно жарко. А я по делу, собственно говоря, собираемся захватить или уничтожить банду покупателей на наш конвой. Примерно этого я и ожидал, поэтому не удивился. Послушаем. План уже есть. Приблизительный, сделал некий неопределенный жест Джо. Очень приблизительный, зависит от одного: где банда ждет сигнала. Если в проходе в горах, то может так получиться, что нам их не взять. Если на равнине, то можем попытаться. А пленный что говорит? Спросил я. Говорит, что их всегда встречал тот толстый русский, о котором ты говорил, давал всегда по радио, и банда приезжала со стороны гор. Больше он ничего не знает, покачал головой Джо. До прохода от этого места сколько? спросил я задумавшись. Около тридцати-сорока минут зависит от возможностей транспорта. А за сколько банда приходила? В том и проблема, что пленный ни разу не удосужился время засечь, ответил Джо. Говорит минут пятнадцать или больше, а насколько больше он не знает. Может час спрашиваем, может и час отвечает. Банда приходит на машинах, значит, по горам они идут только через проход. А где ждут? Это уже вопрос. И еще б о л ь ш и й вопрос: как охраняются? А почему бы этот проход просто не блокировать? Удивился я. Форт поставить, блоки, например, мобильные патрули на них базировать. Джо только отмахнулся, как будто я сморозил несусветную глупость. Наверняка не я первый таким вопросом задавался. Уж, наверное, были причины. Далеко, трудно снабжать гарнизон, начал он о б ъ я с н я т ь Но это не главная проблема. Господствующие высоты, с которых можно любой гарнизон под землю загнать. Захватишь эти высоты, а со следующих тебя с них огнем с м е т у т Там горы поднимаются выше, а следующих хребет еще выше. И есть пешие тропы, могут пройти, обойти блоки и сами их запереть. Людей мало, а места много. Все не перекроешь патрулями. Могут и на патруле охоту открыть. А в самом проходе что? Чужой не пройдет, категорично заявил Джо. Все минировано. к а р т минных полей у нас нет, естественно. А даже если и добудем, то весь проход прострелится в три слоя с высот. Туда надо целую армию. А где ее взять в этом мире? Поэтому и мусимся. Посылали вертолеты утюжить высоты. Но у бандитов по слухам несколько п з р к есть, и несколько эрликонов на вершинах стоят, замаскированные. А вертолеты очень, очень дорого здесь обходятся. Тяжелое положение. Еще бы, кивнул он. Сумели бы закрыть проход и конвои ходили спокойно. Но не получается. Думали даже прокладывать дорогу южнее, но там надо мосты строить и потом их охранять, чтобы они взорвали. Причем охранять всерьез, а значит снабжать опорные пункты и все прочее. А если эти мосты взорвать, то к а н о и сами вернутся на северную дорогу, а если весь груз уйдет на нижнюю дорогу, то стоимость транспортировки вырастет, а Аламо просто умрет, не будет ни работы, ни доходов. У нас вся жизнь в дороге, в обороте товара. Я помолчал минутку, затем сказал о том, о чем уже подумал раньше, да пока молчал. Есть одна идея, но нужно много договариваться со всеми, кому угол мешает. А пока предлагаю ограничить задачи частной, задержать посредника, и если получится, без потерь пощипать банду покупателей. На большее сложно и рассчитывать, если банда ждет не на равнение, согласился Джо, а затем спросил: а что за идея? В общих чертах захватить к о н т р о л ь н а д п р о х о д о м заминировать наглухо. Взорвать, где получится, и поставить свои вопы на высотах, обрисовал я свой скромный план. Простенько так, к и в н у л д ж о но вызывает уважение. А где мы такие силы возьмем, чтобы высоты захватить? Мне кажется, что захватить можно меньшими силами, но пока точно не скажу, ответил я. А вот осуществлять поддержку войск в опорных пунктах придется уже всем, кому дорога нужна. Это не проблема, пожалуй, плечами. Многие п р и с о е д и н я т с я Тогда, д о к л а д ы в а й план операции по захвату посредника, перевел я разговор. План простой: выдвигаемся четырьмя группами, сворачиваем с дороги заранее, совершаем о х в а т в ночное время силами передового дозора, уничтожаем и частично захватываем посредников, пытаемся вызвать банду. Если получается, у нас есть отряды тов и две машины с п у с к о в ы м и установками. А еще из в а к а пришли три трехосных к о м а н д а с д в а д т и м и л л и м е т р о в ы м и пушками, плюс хам вис п я т и с я т ы м калибром. Мобильность достаточная, огневая мощь серьезная. Пытаемся нанести максимальный ущерб, затем отходим. Все, ничего сверхестественного. ъ Разумный план. Мне, как я понимаю, п р е д л а г а е ш ь идти с разведкой. Да, кивнул он. Я возглавлю разведку. Пойдем вместе. Думаешь, найдем их в темноте? Усомнился я. Мне бескрайность местных саванн куда как памятна, а в ночное время? Район поиска невелик, на самом деле, сказал Джо. Пленный сказал, что встреча в с т р е ч а в р у с л е реки, а там поблизости не так много удобных мест для стоянки. Ночью начнем поиск, земля остынет, тепловизоры смогут работать, осмотрим три возможных пункта. Если не найдем... День переждем и разведаем еще три. Когда выход? Во вторник в четыре ноль ноль. В д в а д ц а т двум должны быть в точке развертывания. Буду готов к и в н у л я. А как насчет боевого слаживания? Разведательная группа слажена, состав п о с т о я н н о ответил Джо. Тебя будем инструктировать по дороге, а в поиске придется приспосабливаться. Пойдешь со мной в паре. Занятия провести заранее не сможем, они прибудут в город в понедельник вечером. Плохо б е з с л а ж и в а н и е но что поделаешь. Буду готов. Я карту местности оставлю, подумай над ней. Джо попрощался и ушел, а я задумался. Получилась интересная комбинация. Судя по карте, действительно малыми силами район заблокировать было невозможно. Угол с проходом, который представлял собой засыпанное галькой ущелье, проложенное безымянной речкой, больше всего напоминал перевернутый бокал. где сам проход был ножкой бокала. Заблокировать выход можно, но только поместив опорный пункт в непосредственной близости от выхода. В то же время в горах существовали пешие тропы, по которым противник мог выйти в тыл опорного пункта, и если не уничтожить его при поддержке со стороны неприступного прохода, то сделать в ы п о л н е н и е его основной задачи н е в о з м о ж н ы м А уже отрезать пункт от снабжения или с и л ь н о таковое затруднить. Было детской игрой. Заблокировать все нужны другие силы, которых в этом мире для выполнения одной единственной задачи нет ни у кого. Проблем и других хватает. Но если захватить сам проход, то выходы с троп можно полностью закрыть действиями мобильных бронегрупп, базирующихся на о п о р н ы й пункту безопасного теперь прохода. п и ш и й противник серьезной угрозы представить не сможет. Поддержать его огнём с господствующих высот будет некому. Ситуация перевернётся с головы на ноги. А вот теперь сама идея. За хребтами с ь е р а н е в а д а как раз с обратной стороны угла, действовали три роты кубинского третьего батальона, глазами и ушами которых в Техасе, собственно говоря, и была Мария п и л а р а Родригес. Решали они там свои собственные задачи. И чисились н и как между собой не связанными отрядами повстанцев и революционеров. Вскоре им предстояло двинуться на территорию русской армии, и этот вопрос прорабатывался с трудом. Ити д по противоположной стороне гор было трудно, возможны бои. Ити по этой не м и н у е м о вовлечься в конфликт с минитменами, конфедератами и, возможно, московскими силами. Для них неожиданное появление кубинцев будет просто налетом большой банды. Если обеспечить их сопровождением подразделений РА, то можно сильно повредить свой образ в глаз а х жителей окрестных территорий. Не сможешь ведь каждому объяснить, что это не русская армия поддерживает и охраняет бандитов, а всего нам всего п о я в и л о с ь подразделение кубинской армии, о которой никто не слышал. Тоже плохо получиться может. А теперь вернемся к проходу в горах угла. Вся оборона прохода направлена на юг. Банды за него даже не воюют. н а с к о л ь к о я слышал раньше, потому что он дает им возможность совершать налеты и отрываться от преследования. Проход нужен им всем, и там у них мирное соглашение, как у хищников у водопоя в засуху. А если, скажем, кубинцы ударят по в ы с о т а м с севера, откуда никто не ждет нападения, по тайному соглашению с техасцами, а техасцы договарятся с европейцами... которые тоже гоняют здесь каноэ и общими усилиями они примут под ответственность проход, оборудуют на высотах свои опорные пункты, заминируют ущелие окончательно, поставят минометы, пристреляют ориентиры, может быть взорвут склоны где получится. И все. У б а н т о с т а н у т с я лишь тропы, по которым много на свою сторону не унесешь, а риск даже не удвоится, а удететриется. Как результат, экономика налетов п о ш а т н е т с я Многократное повышение рисков в купе с многократным понижением доходов, оно кому надо? А кубинцев не просто пропустят, но еще и провезут в таком случае с почетом. Одним выстрелом двух зайцев. Дело за малым, все это сделать. Как говорится, у нас все есть, осталось слямзить и принести. Сначала надо бы договориться и со штабом группировки с кубинскими военными, а потом с их общим решением идти к техасцам. И при этом еще и засветить себя, мол, вот он я, агент русской армии, а девушка моя, которую вы женой считаете, вовсе даже агент кубинский. Мы просто так устроились у вас замечательно, вы уж не серчайте. Но в любом случае сначала надо с Бонитой поговорить. Собрал я быстренько же три горемычно. Только прицел отдельно отложил. Винтовку поставил в стойку рядом с новенькой Ж-36. Вроде как, а тут у нас продукция компании х е к л е р у н к о х Извольте знакомиться. И ценник подвесил. На летай. Когда я открыл дверь в квартиру, меня окутал запахом спицы и жареного мяса. Вот так. Меня еще и кормить будут. Никуда отсюда не уйду. Бонита стояла у плиты. отчаянно помешивая деревянной ложкой нечто шипящее в сковороде. Рядом на круглой деревянной доске лежала маленькая стопка тортилей. Полотенце она уже сменила на тонкий халат, который, правда, запахнуть не догадалась. Уже прогресс. Еще пара часов и она добавит к нему трусики, а к вечеру завяжет пояс. А б е з г а л ь т е р о в у нее от р о д я с с не водилось. Не так грудь, чтобы ее так унижать. А что там в сковородке за любопытство я? Фахитос, будешь? Спрашиваешь, чуть не подскочил я от радости. Уже готово, собиралась тебя звать.